Только в кабинке для переодевания он сделал первый вдох и сразу закашлялся, почувствовав во рту привкус крови. Сильно болела грудь, и когда он разделся, увидел два сизых пятна, которые без сомнения должны были превратиться в огромные синяки. Что скажет мама? В панике подумал Юрик. Ты там в порядке? спросил Шпенглер. Да, сэр, отозвался Юрик и сморщился от боли. Даже говорить ему теперь было больно. Однако, собрав всю волю, он оделся и вышел из кабинки, протягивая форму Шпенглеру, полагая, что должен ее вернуть. Кладовщик взял вещи и ловко их скрутив, подвязал шнурком так, что получилось нечто вроде чемоданчика, и снова отдал Йорику. "А куда мне это теперь?" спросил Йорик. "Как обычно, в шкафчик положишь. Куда же еще?» «Э, "Ну да", кивнул Йорик. "Так я теперь могу идти домой?" Нет, тебя еще шеф видеть хотел. Ты выходи через главный вход и подожди в вестибюле, а я ему позвоню, сообщу, что ты уже свободен. Так получилось, что Ёрик немного заплутал. Здание компании оказалось довольно путанным. Пару раз он заходил в тупики со складированной офисной оргтехникой, а один раз в подобие дежурного помещения, где находились несколько охранников с оружием и почти в такой же форме, которую он сегодня примерял. Тебе чего, парень? спросил один из них, строгий, лет сорока. Э, извините, я ищу выход. Меня в вестибюле должны ждать. А, первый раз тут? Да, сэр. Иди налево до конца, за дверью с надписью не курить, пожарная лестница до самого низа. Выйдешь в углу вестибюля, рядом с буфетом. Спасибо большое, поблагодарил Ёрик и помчался по указанному маршруту, поскольку понимал, что уже опаздывает. Мистера Оризкина, он заметил сидящим на жестком диване и говорящим по миди войсу продвинутой версии диспикера. Несмотря на занятость, тот тоже увидел Йорика и махнул ему, чтобы он двигался к проходной. Сам также поднялся и договаривая на ходу, пошел догонять гостя. "Ребята, это со мной", сказал он, выходя в контрольный контур и прикладывая к сканеру свое удостоверение. "Добрый день, сэр", поприветствовали его оба охранника. Как сегодня служба? Без происшествий? спросил Рискин, пропуская впереди себя Юрика. Даже скучно, сэр. «Ну, лучше пусть скучно, чем весело. Так точно, сэр. Оказавшись на крыльце, Юрик остановился, поджидая Рискина. Это что? спросил тот, указав на сверток, когда они стали спускаться по ступеням. Мистер Шпенглер упаковал мне мою форму, сказал, что я должен положить это в шкафчик. Ну так положишь. А где этот шкафчик, сэр? Там, где надо, Джонатан. Предлагаю пройтись по набережной. Кататься на автомобиле мне сейчас не хочется. Было несколько трудных разговоров с клиентами. Хочется продышаться. Ты как? Как скажете, сэр? Вот это твою, сэр, мне очень нравится. И знаешь, я и не ожидал, что ты за пару часов так изменишься. Да-да, сэр, именно это я и хотел обсудить. У меня сложилось впечатление, что меня здесь перенимают за кого-то другого. С чего ты так решил? Все, кто мне попадался, говорили про меня что-то такое, чего со мной на самом деле не происходило. Ай, прости, это я виноват. Попросил Сали добавить тебе три месяца стажировки, отсюда все и завертелось. Что именно? Тебе стали накидывать новые этапы подготовки, полагая, что начальную подготовку ты уже прошел. Но зачем вы сделали это? «Затем, что ты умный парень и у тебя отличные отметки. Ведь если честно, нам приходится довольствоваться всяким неликвидом. В охранный бизнес идут не самые лучшие. Даже полиция в табеле о рангах стоит выше нас. Я не очень понимаю. Программа рассчитана на туповатых ребят. Шепотом сообщил Рискин и огляделся с таким видом, словно стащил сладка бутерброд. А потом они с Юриком рассмеялись, после чего юноша схватился за грудь и закашлялся. Ты чего, Джонатан? Прикладом по груди не досталось неожиданно. И и как ты? Сначала хреново было, но сейчас, похоже, все обойдется парой здоровенных синяков. Ой, как мне стыдно. Это же я во всем виноват. Покачал головой Рискин, затем скинул свой клубный пиджак за тысячу рандов и накинул Юрику на плечи. Ну, ну, что вы, сэр, попытался возразить тот. Приказываю принять помощь. С улыбкой пригрозил тот, и Юрий смирился. В конце концов, с моря действительно дул свежий ветерок, а мама всегда говорила, что ветер с моря самый коварный. Вокруг могут резвиться отдыхающие и петь туристические песни, а местные будут мерзнуть и кашлять даже в самую жару. Сэр, но с чего вы взяли, что мне интересно это дело? С того, что бухгалтерский бизнес, куда тебя толкают мама и другие авторитетные родственники, тебе не по нутру. С чего вы взяли? Ну это совсем просто. Ты побежал вербоваться в спецназ и выложил там свою историю. Ой, какой же я, Юрик досадливо покачал головой. Он действительно выглядел простаком. — Отставного майора с его предложениями по поводу военно-финансового колледжа ты тоже проигнорировал. Значит, хотел изменить свою жизнь кардинально. Да, кардинально, со вздохом произнес Юрик. Но я предлагаю тебе мягкий вариант. Ты изменишь жизнь, но не попадешь в жернова жестокой солдатчины, где всех, независимо от их умственных способностей, стригут под одну гребенку. А что я буду делать у вас? Из тебя мы будем готовить специалиста, эксперта по разным направлениям, и даже где-то командира. Со временем наберем еще какое-то количество слушателей. Это пока эксперимент, но я уверен, что он будет успешным, и из тебя и других ребят выйдут блестящие специалисты. Так, за разговором они спустились на набережную, заполненную туристами. Взрослые и дети прогуливались, развлекались на аттракционах, всюду царило шумное веселье. И вот еще. Домашних до поры лучше не посвящать в это. Но что я скажу маме? Я должен что-то сказать. Да пожалуйста. Скажешь, что устроился работать вот тут аниматором. Мистер Рискин указал на детский городок, где резвились малыши, а за заборчиком стояли родители и бабушки. Среди бегавших детишек натянуто улыбаясь рассказывали аниматоры, бодро выкрикивая какие-то стишки и распевая песенки. Юрику такая картина показалась безрадостной. Но в конце концов Это же только прикрытие перед мамой. Но мама спросит, где деньги за работу? А деньги у тебя будут. Ты будешь получать хорошую стипендию. Она должна быть не меньше зарплаты аниматора. Но, ну, разумеется. И, кстати, вот подъемные. А маме скажешь, что повезло в первый же день, попался пьяный богатый клиент. Вот, держи. И мистер Рискин дал Юрику двадцатку. О, так много. Но я же сказал, повезло. Этот факт поможет маме смириться с твоей новой работой. Скажешь, что со временем выбьешься в менеджеры или куда-то там еще. Мамы любят, когда говорят о перспективах. Со стороны моря донесся шум моторов, и метрах в трехстах от берега прошла белоснежная яхта Глиссер. Красиво, правда? сказал Рискин. Да. стоит, наверное, безумных денег. Триста тысяч. О. Это не так дорого, учитывая, сколько стоит дома вон там, в бухте. И сколько же, заинтересовался Ёрик. Он подумал, что если в первый же день он получил двадцатку, то, возможно, со временем у него все будет выходить не так уж плохо. Ну, самые маленькие по полтора миллиона. Те, что побольше два, два с половиной. Спасибо за пиджак, сэр, Я согрелся, сказал Ёрик, возвращая пиджак мистеру Рискину. Кстати, для правдоподобия нужно добавить пару деталей, сказал Рискин и подойдя к лотку, торговавшему всякими игрушками и клоунскими штуками, вроде накладных разбойничьих усов и красного носа, купил желтое ружье, стреляющее разноцветными валанчиками размером со сливу. Вот, возьми. Я буду носить это всегда? Нет. Это пусть будет дома. Станешь иногда стрелять из этого идиотского ружья, якобы тренируешься для аниматорской программы. Ага, понял. А мой новый костюм? спросил Ёрик, показав увязанное чемоданчиком обмундирование. Пога припрячь, например, в камере хранения, а завтра у тебя уже будет рабочее место и шкафчик, куда ты его положишь. Понял, сэр». Ну и все на сегодня. Можешь идти домой или еще погулять, как посчитаешь нужным. Завтра к девяти, к главному входу на проходной получишь временный пропуск. Итак, до завтра. До завтра, сэр. Едва распрощавшись с Ёриком, Рискин поспешил обратно к лестнице, на ходу надевая пиджак и вынимая миди-войс. Оказалось, пока он общался с новобранцем, на медивойс уже дважды приходило сообщение от секретаря. Но средство связи находилось в пиджаке, а пиджак был надет на Джонатона. Рискин утеплил собеседника, надеясь, что юноша, согревшись, лучше воспримет информацию, а ветер с моря был действительно холодный. Словно отозвавшись на его взгляд, медьевойс разразился пощелкиванием рачка циклида, сейчас в моде звонки в стиле био. Алло, Канвиц, что там случилось? обеспокоенно спросил Рискин. Сэр, я я был вынужден дать им ваш номер. Я же просил тебя. Сэр, я не посмел отказать. Они говорили так одним словом, я не смог. Ладно, обсудим позже, буркнул недовольный Рискин и, убрав медивойс, тревожно огляделся. Набережную наполняла все та же беспечная суета. Чуть ниже по ярусу, ближе к морю, сновали прогулочные гольфкары и велоботы. Но ему показалось, что атмосфера неодолимо насыщается некой опасностью. Полицейская винторама прошла над самой водой, распугав качавшихся на волнах калканов. Выпустив в воздух желтоватый аэрозоль, они пошли на глубину, а ядовитые облака понесло ветром. Калканы с виду вполне безобидные существа. Их игры очень нравятся детям, однако их защитный аэрозоль мог вызвать тяжелейшие ожоги или даже мгновенно убить. Поэтому излюбленные места отдыха калканов огородили сетями на поплавках, заякоренных в каменистом дне. Калканы легко перемахивали через ограду, отправляясь на охоту, однако будучи сообразительными животными с развитым чувством самосохранения, они плавали на поверхности только в огороженных местах, зная, что калкана, появившегося на воде где-либо еще, тотчас уничтожала служба пляжных спасателей. Поднимаясь по лестнице Рыскин еще раз оглянулся. Когда-то он начинал с малой фирмочки, занимавшейся безопасностью на небольшом полудиком пляже. С тех пор минуло много лет, и теперь он был правой рукой директора охранной компании «Рекс Стандарт». Эх, как же давно это было. Ему случалось не хватало денег, приходилось жить на каких-то чердаках, питаться просроченным фастфудом из местных торговых палаток. Зато лучшие девушки с пляжа доставались ему бесплатно. Прекрасные времена. Теперь у него солидный счет в банке, дом в предместье, жена моложе его на 15 лет. Но почему-то это не радовало. И деньги он зарабатывал уже по привычке. Все больше, все быстрее, не задумываясь о смысле этих действий. Зачем ему столько? А чем больше денег, тем больше риска. И неважно, оружием ты торгуешь или памперсами. Большие суммы опасны сами по себе. Защелкал рачок циклит. Рискин отозвался и услышал знакомый голос. Это я, Адам. Адам, я узнал тебя сразу. Что случилось? Приличная встреча. Да что ты накручиваешь? Занервничал Ризкин и стал невольно озираться, видя врагов повсюду. В водителе проезжавшего такси, в коротком взгляде мадам с крашенными волосами И в ухмылке курьера по доставке быстрой и отвратительной еды. Отель Виктория. Кафе на террасе через полчаса. Хорошо. Я буду, только не уверен, что Адам. Адам. Поняв, что собеседник уже отключён, Рискин выругался и пошел быстрее. Адам не был параноиком, и если он вел себя таким образом, тому были основания, и Рискин перешел на бег. К счастью, до крыльца компании уже рукой подать. Однако времени на спуск в подземную стоянку не было, и набрав номер дежурного, он потребовал автомобиль к главному входу. Без водителя, сказал, накричал он на попавшегося под раздачу дежурного. «Э я так и понял, сэр. Но Рискин его уже не слушал, и видя, как к главному входу подгоняют темно синий седан с некстати нанесенный на борт эмблемой компании, он связался с отделом внутренней безопасности. «Пауль!» Я слушаю, сэр. Немедленно два звена мне в прикрытие. Понял, сэр. Куда подать? Отель Виктория, кафе на террасе. через полчаса. Уже поехали, сэр. Рискин перевел дух. Он сам натаскивал эти службы, чтобы все работало как часы. Когда подъехал к Виктории, заметил только одну машину прикрытия, а вторая замаскировалась лучше, и он ее не увидел. Однако на террасе его уже ждали. И распорядитель провел Рискина к нужному столику, за которым торопливо поглощая мороженое, сидел какой-то толстяк. Точно не Адам. Не успел Рискин удивиться, как Адам выскочил из засады, а с ним еще двое работников кухни, которые тотчас уволокли толстяка с его мороженым, и Адам занял освободившееся место. Что за глупые шутки? спросил Рискин, опускаясь на стул. Ты помнишь Лившица? Это тот, который Да, парень, который когда-то учился со мной в колледже и оказался во главе отдела планирования Арго, нашего главного конкурента. Помню. Он пропал. Что значит пропал, Адам? И почему это тебя так беспокоит? Может, он не на пропал? Фил, ты же знаешь, что Арго получила предложение от, сам знаешь кого, на три недели раньше нас. Ну, так вот, Две недели назад подал в отставку их генеральный и уехал куда-то, якобы на лечение, куда не знал даже Лившиц. Это нормально. Человеку надоело все до краев, и он не хочет видеть остылившие рожи. К тому же, в последние полгода в Арго дела не очень. Ты сам это знаешь. Ты не понимаешь, Фил, и Лившиц, и генеральный директор, и зам по стратегическому развитию Валевский все исчезли. Испарились, Фил. Появился официант, и Адам замолчал, ожидая, пока тот расставит легкие закуски и несколько летних коктейлей. "Я кое-что заказал на свой вкус", сказал Адам, нервно выдергивая из пачки имитатор сигареты, а затем стал судорожно подкручивать на нем регулировку, словно не зная, какой вкус выбрать. жо вишня Ты всегда выбирал именно это", напомнил Рискин, отмечая, что его коллега плохо выглядит. Однако, если у Адама его нервное состояние выходило наружу, у самого рейскена просто слабели ноги. Вот и теперь, поднимись он сейчас не факт, что устоит. Он и без Адама знал, что в Арго начались странности с исчезновением руководящего состава, Причем служба собственной безопасности Аргонавтов ничего не могла сообщить ни своим немногим акционерам компании, ни полиции, к которой в конце концов была вынуждена обратиться. Тогда еще неделю назад в этом участвовал и Лившиц. Да, жонная вишня. Согласился Адам и кое-как, слабее регулировкой сигареты затянулся, но вдруг закашлялся и отшвырнул ее в угол. Что-то мне не по себе. Пойду намочу лицо, сказал он, поднимаясь. Пойди, кивнул Рискин, машинально пробуя какой-то напиток. Их генеральный тоже уехал. Правда, Рискин знал куда. За сегодня они созванивались уже трижды. Похоже, генеральный захотел выйти из игры, чтобы избежать чего-то, что случилось с руководством Морго. Напрямую он об этом Рискину не заявлял, но тому и так все стало ясно, поскольку директора вдруг перестали интересовать дела. Мысленно он, казалось, был уже где-то в другом месте. Например, на Лаоне. Там в одной из тропических зон теперь жила его семья. Кто-то сел за стол, И Ризкин был в полной уверенности, что это Адам, но это оказался совсем другой человек. Лет тридцати, с рубленным лицом и взглядом, не допускавшим неподчинения. Кроме того, даже свободный пиджак спортивного покроя не мог скрыть его накачанных мышц. Вы не ошиблись местом, спросил Рискин, только чтобы скрыть страх. Я думал, вы спросите, где Адам, усмехнулся незнакомец. А где он, кстати? Он в живых? Мистер Рискин, я уполномочен сопроводить вас для встречи с моим руководством. Машина уже здесь, возле лестницы. И когда мы вернемся?» Если встреча пройдет хорошо, то вернетесь», — заверил незнакомец и поднялся, давая понять, что им пора. Рискин поднялся тоже и, одернув пиджак, направился к лестнице. Он старался не думать об участи Адама. Но мало ли, какие случаются счастливые исключения. Лично он знал несколько таких случаев, когда все заканчивалось хорошо, несмотря на самые пессимистические ожидания. Интересно, что с моим прикрытием? подумал он, бросая с лестницы быстрый взгляд на серый седан. Тот стоял на прежнем месте, но силуэтов заматывая шторкой видно не было. Машина выглядела пустой. Оставалась надежда, что уцелел второй экипаж. Лучший ведь Рискин его не заметил. Пожалуйста, сюда, произнес практически близнец безупречного воина, с которым разговаривал Рискин, и распахнул дверцу бронированного лимузина. Ну, прикрытие. Ну, мысленно подстегнул Рискин своих специалистов, которых сам выпестовал и окрылил. Они могли такое, что конкурентам из Арго даже не снилось. Рискин не экономил на инструкторах. «Рекс. стандарт, они были самые лучшие, с гонорарами, как у кинозвёзд. Но ничего не происходило. Лимузин тронулся в сопровождении еще трех внедорожников, а метров через сто Рискин опознал на обочине второй седан их службы. Прикрытие было нейтрализовано полностью. Рискин откинулся на мягкую спинку дивана и прикрыл глаза. Ему теперь оставалось только приводить в порядок свою нервную систему, чтобы во время важных переговоров быть на высоте. Иначе он окажется в компании пропавших руководителей Арго и Адама. Загородное восточное шоссе было Рискину хорошо знакомо, и все повороты, в которые заходил лимузин, исследовавшие за ним внедорожники, он чувствовал кожей. Однако в какой-то момент ощущения стали иными. Рискин выглянул в окно, И заметил, что вокруг мелькают совершенно неизвестные ему ориентиры. Пришлось напрячь память, чтобы понять. Колонна покинула шоссе и теперь катилась по давно забытой и заброшенной дороге, которая вела на законсервированную военную базу Алгол. После выщерблинного извилистого участка машина нырнула в длинный, почти неосвещаемый туннель. По правой стороне замелькали глубокие ниши, в которых теплились тусклые огоньки. И Рискину показалось, что там стоит какая-то техника. Затем машина сбросила скорость и сделав крутой поворот налево, вкатилась на платформу. Та чуть качнулась под тяжестью бронированного лимузина и начала опускаться. Они не завязали мне глаза. Какой ужас, подумал Рискин, зажмуриваясь и стараясь не думать о том, что это означает. Лифт остановился, Лимузин скатился с платформы и проехав еще пару десятков метров, остановился. Рискин открыл глаза, ожидая увидеть за окном шершавые некрашенные бетонные стены, а то и камень со следами проходческого резца. Однако отделка была не хуже, чем в подземном гараже его компании. Открылась дверь, и Рискин вышел, стараясь не смотреть на лица сопровождавших его охранников, похожих на специально выращенных бойцовых псов. впрочем, с развитым интеллектом, поскольку тот, что навязчиво пригласил Ризкина в поездку, тупым не выглядел.